Глава 10. Ночное происшествие старушек, конечно, расстроило, но не настолько, чтобы впадать в отчаяние. Да они вообще не склонны подвергаться этому пагубному чувству. Смерть же, как оказалось, тоже дама стойкая, мужественно перенесла их прокол. Правда, штраф им пришлось оплатить пирожками и тремя жареными яйцами. И они, между прочим, ее не упрекнули в греховном чревоугодии, невзирая на приступы жадности. Когда бессовестная пожирательница краденого добра покинула их, они, поругав ее для порядка, принялись ломать голову, как быть дальше. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, это мелочь по сравнению с неожиданно нагрянувшими ревизорами, когда у них на складе были излишки. Вот тогда они реально разволновались, но мозг человека в состоянии стресса может выдавать гениальные решения. Так что если случится страшное, они обязательно найдут выход». Утром, как и собирались, пробежались по ведам и, как бы невзначай, потрогали их своды правил, запутали следы. После обеда короткими перебежками направились к месту встречи в дальнем углу сада. Проверив, что хвоста нет, старушки нырнули в заросли кустарника возле забора и затаились в ожидании косточки. «Зин, меня что-то заминка косточки при упоминании замены напрягла, чую подвох. Ой, да не мечи и о чем зря, какая разница, кто будет этой заменой?» все одно личина на них. А вот то, что у этой злыдни аппетит отменный меня вчера действительно напрягло». «Ой, и не говори, конкурентка», сокрушаясь, согласилась Семеновна. «И главное, на халяву урвать старается». Возможно, девы возмущались бы и далее по этому поводу, но их прервал скрип. Они резко повернулись на звук, и в проеме между отодвинутых досок забора появилась мужская голова. «Голубчик, ты курятник, не перепутал?» Обратилась Зинаида к мужчине, который почти влез на территорию пансионата. «И «Именно этот курятник мне и нужен. Всегда мечтал тут побывать». Заулыбался он и тут же бегло глазами начал осматривать территорию. «Никак не пойму, то ли ты форменный идиот, то ли самоубийца», поинтересовалась Семеновна. «Меня Клоус зовут, маг пятой ступени», представился, протягивая ей руку для приветствия. «А меня Серегус, я маг шестой ступени», произнес второй, который только что влез на территорию пансионата. «Зин, сдается, это наша замена. Но вот почему вчера костлявая замялась при упоминании о них?» «Ну, а меня представлять не нужно. Материализовалась рядом смерть в старом образе. Извиняйте, только этих смогла прижать». Показывая косой на магов, виновата, призналась она. «Да нам какая разница? Пусть будут мужчины», флегматично ответила Захаровна. «Главное, чтобы с поставленной задачей справились». «Что и упреков не будет?» – удивилась смерть. «Зин, то, что мужички – это мелочь, но они же маги вдруг со своими снюхаются», – насторожилась Клавдия. «Девы, они не просто маги, а аферисты высшей категории», – начала смерть рекламную кампанию своих подопечных. «Аферисты, говоришь?» – с нескрываемым интересом стала рассматривать их Семеновна. Но ну, это в корне меняет дело. Можно сказать, свои люди». «А сколько степеней у магов?» поинтересовалась Зинаида, не менее оценивающим взглядом, осматривая будущих подельников. «Десять», — послышался рядом голос рыженькой веды. «Не поняла». «А это что тут делает?» Взъярилась смерть. Ее глазницы вспыхнули красным светом. «Ну все». Капец рыжий. С грустью посмотрела на будущую покойницу Клавдия. Придется спасать ученицу». «А ну, отставить жатву!» — рявкнула Зинаида, закрывая веду своим тщедушным телом. «Отойди!» — с шипящими нотками произнесла смерть. «А ордер на ее устранение имеется!» — с хитрецой произнесла Семеновна. «Как я говорила ранее, старушки-то при жизни были еще теми пронырами, и, разумеется, одна из них смекнула, что просто так никто не умирает. Все должно быть согласовано сверху». Иначе у смерти не было бы проблем с поиском замены. «Какой еще ордер?» – растерялась Костлявая, а сама судорожно вспоминала, не упустила ли она случайно нововведение. «Куда вселенная катится?» «Смерть даже не знает, что такое ордер», – сокрушалась Зинаида. «Все я знаю», – пробурчала обвиняемая и стала успокаиваться. Ей при посторонних вступать в перепалку со своими подопечными не с руки. Кто знает, что они еще ляпнут. Для этих торговок авторитетов нет. Она решила не прощать им пренебрежительное отношение к себе и уже начала продумывать планы отмщения, которые осуществит только после выполнения ими задания. А пока решила делать вид, что они победили. Ладно, пусть живет. «Джульетта, не подскажешь, что ты тут делаешь?» спросила Семеновна. «Как что?» «Вас решила подстраховать, ведь у вас частичная потеря памяти». Мы что-то не врубились? А чего вы друг друга по именам называете? Перебил их на хал по имени Клоус. А чтобы ты спрашивал, покойничек? Тут же среагировала Семеновна. А почему вы? Они только меня так называют. А почему они покойники? Начала засыпать вопросами девушка и внимательно, посмотрев на мужчин, опять выдала. Не то, что они покойники. Понятно, только самоубийцы полезут в пансионат для вет. Но... Она и дальше бы засыпала старух вопросами, но ее перебила Зинаида. Ну, только она захотела прояснить ситуацию, но ее уже перебила смерть. Короче, так, сейчас до объяснений, времени нет. Ты, рыжуха, возьми под опеку этих охламонов, объясни, как себя следует вести. А вы что стоите, рты раскрыли? Артефакты быстро надеть и обучаться ходить плавной походкой. Мужчины немежко сделали, что им было приказано. В отличие от бывших бабушек, Они побаивались даму с косой. Посмотрев на свой новый образ, Клаус пощупал почти несуществующую грудь двойника, Зинаиды, то есть себя, и, покачав головой, сокрушаясь, произнес. «Беда!» «Еще слово? И я тебя сама прибью!» разозлилась Захаровна. Комплекс у нее никуда не делся, даже еще больше укоренился в сознании. «От того, что ты меня прибьешь, твои прыщи вырастут. Блин! Нужно было другой взять артефакт завистью посмотрел он на друга, который, не стесняясь, ощупывал грудь Семеновны. «Не вижу проблем. Меняйтесь артефактом. День один ходит с сиськами. Начала смерть, но ее перебила возмущенная Клавдия. В общем, так, косатики. еще раз при нас будете о девичьих прелестях говорить. Кастрирую косой смерти». Косточка вцепилась в свой реквизит, но, смекнув, что эта угроза мужчинам только на пользу, протянула Семеновне косу. «А что тянуть?» Кастрируй сейчас, а то эти кобели всех вет перепортят, а так спокойней будет. «Лучше убейте сразу!» — воскликнул Серегус и зло посмотрел на девушку, чей образ надел. «Да фиг с ними, пусть ходят со своими колокольчиками, но смотрите!» — погрозила пальцем Клавдия. «Никакого вечернего перезвона!» Девятая, дергая за рукав, обратилась рыженькая к Клавдии. «А чем они звонить будут?» И поднявшись на цыпочках чуть слышно спросила: « Что такое кастрировать? Вот что что? А Клавдия любила учить, посему с прищуром посмотрела на новоявленных вет, наклонилась к уху девушки и в подробностях описала не только что это такое, но и сам процесс. Девушка внимательно выслушала лекцию, ее глаза вначале округлились, и она издала О, а в конце А коварно улыбнулась, и посмотрела на мужчин с ехидством. «Спасибо за разъяснение. В случае их непослушания обязательно применю этот метод наказания. Как я поняла, такое можно проделать любым острым предметом». «Селенок не хватит, малявка», — зло процедил Клоус. «А кто сказал, что я это буду делать одна?» «Так хватит!» — рявкнула Зинаида и, посмотрев на мужичков, произнесла. «Братва, нам ругаться между собой не с руки. Раз мы в деле, значит, нужно с уважением друг к другу относиться. Тем более тут для вас работенка имеется. Нужно нарыть компромат на могинь. Их можно портить, но с умом, чтобы не запалиться. Хотя чего я волнуюсь? Вы же аферисты высшей категории, все делайте чин-чинарем». Ну так с этого и нужно было начинать. В предвкушении потер Клаус руки, а то я грешным делом расстроился. «Как я понял?» «Компромат нужно об их махинациях», — усмехнувшись, поинтересовался второй мужчина. «Любой. Главное, чтобы после него могиням можно было сделать плохо, а нам хорошо». Все еще зло, смотря на своего двойника, процедила Зинаида. «Дева, я в восхищении. Вот теперь мне жаль, что договор кратковременен. Я бы с тобой замутил, несмотря на твои прыщики». Вот тут выдержка Зинаиды дала трещину, и она зарядила Клоусу кулаком в глаз. Неизвестно, откуда у нее взялась сила, но сластолюбец, посмевшись снова оскорбить ее, рухнул на землю. «Еще раз услышу, что ты обсуждаешь мое тело, пожалеешь, что не умер». Пресветлая, кажется, я влюбился», — пораженно произнес мужчина, держась за место, куда валькирия нанесла сокрушительный удар. «Когда, кажется, креститься нужно», — сплюнула от досады Зинаида. «В общем, так, девочка». Начала смерть давать распоряжение рыжей Этих охламонов ввести в курс дела, а будут дурить? Дай знать, я их мигом к праотцам отправлю. Да не будем мы дурить, вставая, заверил пострадавшая от Зинаиды, продолжая держаться за свою поврежденную гляделку. А что я с этого буду иметь? Молодец, девка. Мысленно восхитились бывшие бабушки. Ты смотри, какая нахалка, вздумала торговаться со мной. Возмутилась смерть. «Ты чего возмущаешься? Она же ведьма. Пусть и с нераскрытым еще потенциалом», — вступила из Зинаида. «Помогу спрятаться тебе и твоему касатику от магов», — ответила Косточка, мысленно сокрушаясь о том, что дала опрометчиво клятву. «Сейчас ей казалось, что лучше бы все оставалось как есть».